Глава 2 Максим Потапов. Итак, у меня два вопроса. Выдал я посреди детского магазина, проигнорировав и страдальческий вздох собственной помощницы, стоящей рядом, и все те взгляды, которыми меня наградили при входе в это женское царство. Серьезно. Еще никогда в жизни я не был объектом пристального внимания такого количества женщин всех видов, И возрастов. И они так на меня посмотрели, что я невольно сглотнул, тихо радуясь тому, что от немедленной расправы меня спасло наличие ребенка на руках и... Леля. Хоть какая-то польза от детей и моей помощницы за весь этот чертов день. Что на этот раз Потапов недовольно протянула Ильина, скрестив руки на груди и смерив меня очень выразительным взглядом. А я почесал подбородок, поправил сидящего у меня на руках малыша и невозмутимо продолжил: Как я уже сказал, Лёля, у меня всего два вопроса: Зачем мы сюда пришли? И где здесь выход? Уа! Согласна, плямкнул, пригревшийся на моих руках малек и хихикнул, хлопнув меня ладошками по плечу. Чем вызвал у меня? внезапную, но совершенно неуместную дозу умиления. Правда, ненадолго. Тряхнув головой, я указал пальцем на ребенка. Вот видишь? Даже ему кажется, что нам здесь не место. Так что, может быть, ты... Ей, Потапов, невозмутимо перебила меня Ольга Сергеевна, делая какие-то пометки в своем ежедневнике. Глянув на меня, она чему-то усмехнулась и медленно, почти по слогам повторила Ей кажется, что купленного в ближайшей аптеке Памперса им с братом надолго не хватит. А еще нужна присыпка, детский крем, детское масло, питание и хотя бы пара погремушек. Каждому. Поэтому мы идем. Тут девушка повертела головой, выискивая что-то среди стеллажей и ткнула пальцем в один из рядов. Идем в этот отдел и покупаем все согласно составленному мной списку. И да, Максим Андреевич, вы бы челюсть с пола подобрали. Ну, так, на всякий случай. Боюсь, она вам еще пригодится. Что? Я растерянно моргнул, глядя то на удаляющуюся Лелю, то на улыбающегося мне мальца. Тот активно слюнявил собственный кулак и выглядел, как самый обычный ребенок. Знаете, как во всех этих рекламных роликах? Розовые щечки, умеренные... Упитанность и подозрительно притихшая активность. И комбинезон. Темно-синий комбинезон с корабликами. Да ну нафиг, какая то девочка? То с чего она вообще это взяла? Возмутившись шепотом, я перехватил малыша поудобнее и рванул следом за Ильиной. И только чудом не иначе не разминулся с ней возле полок с какой-то детской фигней. То ли с кремами, то ли с шампунями то ли еще черт его знает с чем, но именно там остановилась моя помощница, что-то вычитывая на тюбике с улыбающимся рыжим лисенком. И даже не вздрогнула, когда я, затормозив, рядом с ней требовательно зашипел. — Что значит девочка? — А что? Тут могут быть варианты? То и значит, Потапов. Возведя глаза к потолку, Леля убрала тюбик обратно на полку и ткнула меня пальцем в лоб. — Если бы... Кое-кто не сбежал с воплем «Где мой противогаз?», пока я переодевала детей в служебном туалете. То, может быть, этот кто-то увидел бы все своими глазами и понял, что у него на руках не два мальчика, а мальчик и девочка. Симпатичная. Явно не в тебя. Кстати, как их зовут-то? А? И вот тут я осознал один, но очень неоспоримый факт. Я, блядь, идиот. У меня на руках... Есть копия свидетельства о рождении двойняшек, и я даже не догадался внимательно его посмотреть. Просто-напросто не вспомнил о нем до сих пор. Вот и кто я после этого, а? Идиоты есть! Если не сказать больше. Потапов, мне жаль отрывать тебя от приступа самобичевания. Тонкие женские пальцы вцепились мне в ухо и потащили за собой к следующему стеллажу. Но времени у нас в обрез. Дети — это не только ежедневная доза умиления, но еще крики, плач и километровый список расходов. Так что... Готовь бабки. Обреченно вздохнув, я вытащил бумажник из заднего кармана джинсов и потер многострадальное ухо. Нет, Лёля его отпустила почти сразу, но меньше оно от этого болеть не стало. Блин, как и изрядно... Изрядно пострадавшее самолюбие. Что-то многовато в последнее время желающих пройтись по нему. Приятно, когда тебя понимают. Довольно улыбнувшись, Лля направилась вперед, стремительно наполняя тележку всеми этими штуками. И как бы мимоходом заметила. Не переживайте, Максим Андреевич. В этот раз мы купим только самое необходимое, а вот потом... Я аж запнулся от неожиданности, чудом не въехав лбом в стеллаж. И севшим от подкатывающей горлу паники голосом уточнил, крепче прижимая малыша к груди. — В смысле? — Только не говори, что это не единственный поход в магазин. — Хорошо? — покладисто согласилась эта страшная женщина. — И, пожала плечами. — сворачивая в другой отдел. — Не буду. — Лёля, блин. То мы эти меня услышали? Или у Зелен... тьфумля, Или у Ильиной внезапно случился приступ любви к ближнему своему? А может, напрочь отсутствующая совесть признаки жизни подала? Ха-ха. Три раза, блин. Сдается мне проще жизнь на Марсе отыскать, чем эту самую мифическую совесть. Да еще и у моей любимой помощницы. И почему-то именно я вынужден страдать от этого больше всего. «Ну и где здесь справедливость?» – спрашивается. Вопрос был из разряда риторических. Наверное, именно поэтому я предпочел не задавать его вслух. Вместо этого я молча догнал Лелю, молча оплатил покупки, воздержавшись от комментариев на эту тему и также молча загрузил все это в машину Ильина. Этот предатель, оценив мое дружелюбное настроение, только сочувствием похлопал меня по плечу после чего, как бы, между прочим, поинтересовался, выруливая в сторону моего дома. — Слушай, Макс, а ты уверен, что это действительно твои дети? — путь путь я за рулем, я уже вдарил бы по тормозам. А так всего лишь прикусил язык от неожиданности и чудом не уронил пригревшуюся на груди малышку. Потому что к таким вопросам я был готов так же, как к тому, что у меня на руках внезапно окажутся два маленьких ребенка. То есть вот вообще ни разу не готов. Ильин, наконец я смог сложить слова во что-то относительно цензурное и выдохнул, на всякий случай прикрыв уши ребенку на моих руках. Не доводи до греха. Сейчас я вынуждена не могу материться. А мне хочется. Очень, очень хочется. Вообще-то это закономерный интерес, Потапов, снисходительно хмыкнув, Гор искоса на меня посмотрел. Как адвокату мне не раз и не два приходилось иметь дело с дамочками, желающими развести мужиков на алименты. Так что... — О, нет, это не тот случай. Я криво усмехнулся, качнув головой. — Поверь мне, Гор, это совсем не тот случай. Ирина, она... Ну... В общем, поверь на слово. Этой девушке мои деньги нужны в самую последнюю очередь. Ну — но -ну. Судя по тону, друг мне не поверил. Еще и таким взглядом смерил, что я даже не сомневался. Позже меня обязательно допросят. Совсем, так сказать, пристрастием. А пока Илин предпочел сосредоточиться на дороге, оставив меня один на один собственными размышлениями. Печальными размышлениями. Очень печальными. Ну а какой мужчина порадовался бы таким внезапным переменам в жизни? Уж точно не я. По итогу же? По итогу я стал отцом-одиночкой, обзавелся парочкой фобий насчет шопинга и детей, и, кажется, сам еще не до конца осознал, в какую авантюру вляпался. Но одно я точно мог сказать. Пока их мать отлеживается в больнице, именно я отвечаю за них. Но не в дом малютки же их сдавать, в самом деле. Или... Я матнул головой, силой сжав челюсть. Какой к дьяволу или, Потапов? Мало ты, Ирки, проблем доставил, решил дома малютки добить окончательно, что ли? Фиг тебе, дубина. Обещал заботиться. Будь любезен. Вывернись наизнанку, но сделай. Дети, это ведь не сложнее бизнеса, верно? Так, я думал ровно до того момента, пока мы не въехали на подземный паркинг в моем жилом комплексе. И пока не поднялись в мою квартиру, делая все, чтобы не разбудить сладкую парочку. А вот там... Кажется, я переоценил свои силы. Растерянно протянул я, глядя на баночки с молочной смесью батареи, выстроившиеся на барной стойке на кухне и потеснившей мою кофемашину ты все еще можешь отдать их на попечение государству. Невозмутимо заметил Кор, не глядя, разобрав две бутылочки и сгрудив их в этот, как его там, стерилизатор, во. Я и понятия не имел, что такие вещи вообще в природе существуют. Особенно для ухода за детьми. «Если у тебя лишняя челюсть, так и скажи». Мрачно буркнул я в ответ, машинально хрустнув костяшками, сжимая пальцы в кулаки. И устало добавил, качнув головой. «Завязывай, Кор, никуда я их не отдам». «Даже если они не твои?» Острый профессиональный взгляд полоснул по нервам, заставив в сотый раз перебрать в уме все причины, почему я все еще терплю эту семейку. Даже по самым смелым прикидкам список получился приличный. Плюсов в нем пока что было больше, чем минусов, И я искренне надеялся, что так оно и останется. Даже если они не мои. Сказал я, как отрезал, попутно наградив друга таким говорящим взглядом, что любой другой на месте Ильина предпочел бы замять тему и не продолжать этот разговор. Но это был Игорь Леонидович Ильин. И инстинкт самосохранения ему явно отбила встречей с супругой потому что вместо того, чтобы оставить меня в покое, он показательно так вздохнул. И, подперев плечом холодильник, ехидно хмыкнул, засунув руки в карманы брюк. «Ну окей, друг. Твой альтруизм — твои проблемы», как говорится. «А пока у нас есть пять минут относительной тишины. Расскажи-ка мне, Потапов, какого хрена тут происходит, а?» «Ну?» Я поскреб подбородок, пытаясь понять, с чего начать свою маленькую исповедь. А потом вдохнул и выдал все так, как есть, проигнорировав тот факт, что с каждым моим словом брови Ильина медленно, но верно ползли вверх, выдавая его непомерное изумление. Впрочем, о чем это я? Звонок из больницы меня, мягко говоря, удивил. Я помнил Ирку... Я помнил, как мы познакомились, и самое главное, как мы про хм, провалили наши отношения. Но я точно знал, что приложил все усилия, чтобы отбить у Войновой желание поддерживать со мной хоть какую-то видимость дружбы. Ну да, да, знаю, я облажался и не пытался это исправить, и то, что именно я оказался в списке лиц для связи в экстренной ситуации, для меня стало новостью внезапный и обескураживающий. А уж в комплекте с двумя детьми и документами, где их отцом значился некий Максим Андреевич, это и вовсе ввергло меня в шок. Тот самый шок, который до сих пор так до конца и не отпустил. Жутко хотелось выпить, чтобы переварить все случившееся, но... Господа, я все понимаю. Мужские разговоры и все такое... Но дети хотят есть. Я бы даже сказала жрать. Поэтому баночки в зубы, детей на руки и вперед. В смысле кормить? Вот в этот раз мы с Гором проявили небывалое единодушие. Но, как я уже говорил, проще найти жизнь на Марсе, чем совесть у этой страшной женщины. Раздраженно сдув с носа прядь волос, Люля выдала нам по ребенку, по бутылочке со смесью, и нетерпеливо поинтересовалась, топнув ногой. — Ну, чего ждем? — Я растерянно посмотрела на притихшего малыша на моих руках. Малыш посмотрел на меня и медленно приоткрыл рот, после чего по квартире раздался требовательный, очень требовательный рев, такой, что я только чудом не выронил злосчастную бутылочку из рук и обреченно про себя застонал. — Боже, на что я подписался, а?